Глава пятая Утром 19 января, едва пробило 7 часов, Бесси вошла в мою коморку со свечой. Но я уже давно встала и была полуодета. Я умылась и оделась при свете луны, тусклые лучи которой падали сквозь узкие окна. В этот день мне суждено было покинуть Гецгит. Почтовая карета должна была проехать мимо дома в 6 часов утра. Все в доме спали, кроме Бесси. Она затопила камин в детской и приготовила мне завтрак. Дети, собираясь в дорогу, обыкновенно не имеют аппетита. Мне точно так же совершенно не хотелось есть, несмотря на настойчивое упрашивание Бесси. Она завернула несколько булок и сухарей в бумагу и положила сверток в мой чемодан. Затем она надела на меня шубу и шляпу, сама укуталась в платок и вышла вместе со мной из комнаты. Когда мы проходили мимо спальни, миссис Рид, Бэси сказала мне... «Не хотите ли вы проститься с вашей тетушкой?» «Нет, Бэсси. Когда ты вчера вечером пошла в кухню, чтобы приготовить ужин, она зашла в мою комнату и сказала мне, чтобы я сегодня утром не беспокоила ни ее, ни ее детей. Она уверяла меня в своей дружбе и просила не говорить и не думать о ней ничего дурного». «А что же вы ответили на это, мисс Дженни?» «Ничего. Я уже лежала в постели». Я укуталась одеялом и отвернулась к стене. Вы не правы, мисс Дженни. Я права, Бэси. Она никогда не была моим другом. Она всегда была моим злейшим врагом. Когда мы вышли на крыльцо, я воскликнула «Прощай, Гетсгет!». -гет! Луна больше не светила. Было очень темно. Бэси держала в руках зажженный фонарь, который тускло освещал нам путь. Было сырое, холодное утро. Я дрожала от холода. Когда мы приближались к проезжей дороге, в будке привратника светился огонек. Когда мы подошли к ней, то увидели, что жена привратника разводит огонь. Было без малого шесть часов. Я вышла за ворота и услышала шум колес приближающейся почтовой кареты. Вскоре показались оба фонаря, свет которых по мере приближения становился все ярче и ярче. «Она одна едет?» — спросила привратница. «Да». «А это далеко отсюда?» «Пятьдесят миль». «Ох, как далеко!» «Меня удивляет, что миссис Рит отпускает ее одну в такой дальний путь». Карета остановилась. Она была запряжена четверкой лошадей. Верхушка ее была занята багажом пассажиров. Кучер и кондуктор просили торопиться. «Меня оторвали от Бесси, которую я обнимала и целовала». «Смотрите, хорошенько за девочкой!» — кричала она кондуктору, в то время как тот сажал меня в карету. «Ладно, ладно!» — ответил он. Дверь захлопнулась, раздался возглас. «Готово!» — и мы покатили. Таким образом рассталась я с Бесси, с Гетцгидом, вступая, как мне казалось, в таинственную область неизвестного. «Что касается самого путешествия, то в моей памяти сохранились лишь некоторые частности. Я помню только, что день показался мне ужасно долгим, а почтовая дорога, по которой мы ехали, бесконечной. Мы проехали через несколько городов. В одном из них, довольно значительном, была сделана продолжительная остановка. Лошадей распрягли, пассажиры вышли из кареты, чтобы пообедать. Меня повели в гостиницу». И кондуктор спросил меня, не хочу ли я пообедать. Но так как у меня не было никакого аппетита, то он оставил меня одну в большой комнате, на обоих концах которой было по камину. На потолке висела люстра, а у одной из стен была прилажена маленькая эстрада, на которой лежали различные музыкальные инструменты. Я долго бродила взад и вперед по этой зале. Мне стало жутко. Мне почему-то думалось, что вот-вот кто-нибудь войдет, схватит и унесет меня. Из вечерних рассказов Бесси я много наслышалась о похищении детей. Наконец вернулся кондуктор, и меня снова усадили в карету. Защитник мой занял свое место, затрубил в рог, и мы снова понеслись по ухабистой мостовой города. Было сыро и туманно. Когда стало смеркаться, я почувствовала, что мы действительно отдалились на значительное расстояние от Гетцгеда. Нам не попадалось больше городов. Ландшафт изменился. На горизонте виднелись серые холмы. Когда совершенно стемнело, то мы очутились в мрачной равнине, покрытой густым лесом. Всю ночь я слышала завывание бури. Это завывание убаюкало меня. Я крепко уснула. Но мне не пришлось долго спать. Внезапная остановка кареты разбудила меня. Дверь раскрылась, и женщина, одетая прислугой, показалась на ступеньке. Я смогла рассмотреть ее лицо и одежду при свете фонаря. «Здесь есть маленькая девочка по имени Джейн Эйр?» — спросила она. Я откликнулась. Меня тотчас высадили и сняли мой чемодан. Карета покатила дальше. Я положительно изнемогла от продолжительного сидения и тряски. Очутившись на твердой почве, я осмотрелась. Было совершенно темно. Шел дождь, бушевала буря. Тем не менее, я могла рассмотреть вблизи каменную стену и в ней раскрытую калитку. Моя провожатая повела меня через эту дверь, которую тщательно закрыла на замок. Теперь я могла рассмотреть, Огромное здание, а, быть может, и несколько зданий со множеством окошек. Некоторые из них были освещены. Мы пошли по широкой, покрытой щебнем дороге и вошли в дом. Прислужница повела меня по длинному коридору. В конце концов я очутилась в комнате, в которой ярко пылал камин. Я подошла к камину и стала греть свои окоченевшие руки. Затем я осмотрелась. В комнате не горели свечи, но при мерцающем свете камина я могла рассмотреть обои, ковер, портьеры и мебель красного дерева. Это, очевидно, была жилая комната, не такая роскошная, как салоны в Гетсгиде, но, тем не менее, очень миленькая и уютная. Только я занялась рассматриванием гравюр, висевших на стене, как дверь отворилась, и в комнату вошла дама, державшая в руке зажженную свечу. За ней следом шла другая дама. Первая была стройная брюнетка с темными глазами и высоким белым лбом. Она была укутана в шаль. Выражение лица ее было строгое. «Мне кажется, что девочка слишком мала, чтобы совершать одно и такие путешествия», сказала она, ставя свечу на стол. Несколько минут она смотрела на меня очень внимательно, а затем добавила... «Самое лучшее, если мы теперь же уложим ее спать. Она выглядит очень усталой». «Ты устала?» — спросила она меня и положила свою руку мне на плечо. «Немножко, мисс». И без сомнения голодна. Э, «Мисс Миллер, позаботьтесь о том, чтобы ей дали что-нибудь поесть перед сном. Скажи мне, маленькая девочка, покидаешь ли ты в первый раз родительский дом?» Я объяснила ей, что у меня нет родителей. Она спросила, давно ли они умерли, затем сколько мне лет, как меня зовут, умею ли я читать, писать и шить. В заключение она потрепала меня по щеке и выразила надежду, что я буду доброй девочкой, и приказала мне следовать за мисс Миллер. Дама, которая только что говорила со мной, произвела на меня своей внешностью, своим взглядом и голосом сильное впечатление. Ей было на вид лет двадцать девять. Мисс Миллер была, по всей вероятности, немного помоложе, но имела далеко не столь внушительный вид. У нее был здоровый цвет лица, хотя лицо это носило следы огорчений и забот. Походкой движения ее были порывисты, как у человека, вечно озабоченного всевозможными делами. Действительно, как я впоследствии узнала, мисс Миллер была никто иная, как надзирательница». Она вела меня из комнаты в комнату, из коридора в коридор, по всему лабиринту несимметричного здания. Но вот, наконец, прекратилась мрачная тишина, которая нас окружала до сих пор, и мы услышали громкий шум множества голосов. Мы вошли в большую длинную комнату, в которой стояло два больших стола, на каждом горело по две сальных свечи. За обоими столами сидело множество девушек всевозможных возрастов, от девяти до двадцати лет. При тусклом свете сальных свечей мне показалось, что их целая тысяча. На самом же деле их было не больше восьмидесяти. Все они были одеты в коричневые шерстяные платья старомодного покроя и длинные бумажные передники. Это было время, когда они учили уроки к завтрашнему дню, чем и объяснялся гул, который мы слышали. Мисс Миллер указала мне место на скамье близ двери. Затем, перейдя в другой конец комнаты, она громким голосом произнесла «Дежурные, соберите учебники и положите их на место». Точно же встали четыре взрослые девушки и убрали книги. Затем снова раздалась команда мисс Миллер «Дежурные, принесите ужин». Те же четыре девушки вышли и скоро вернулись, держа в руках по подносу. Я не могла рассмотреть, какого рода было кушанье, которое они принесли. На каждом подносе стоял кувшин с водой и кружка. Дежурные обносили подносы кругом. Когда очередь дошла до меня, то я только выпила воды. Волнение и усталость лишили меня аппетита. Теперь я могла рассмотреть, какого рода ужин давали питомицам. Это был тоненький овсяный пирог, разрезанный на кусочки. По окончании ужина была прочитана вечерняя молитва, и воспитанницы парами отправились наверх в спальню. Усталость совершенно овладела мной. Я еле могла рассмотреть, что это за комната. Я заметила только, что она была такая же длинная, как и столовая. В эту ночь мне пришлось разделить постель с мисс Миллер. Она мне помогла раздеться. Когда мы легли, я посмотрела на длинный ряд кроватей. На каждой лежало по две воспитанницы. Спустя несколько минут потушили единственную сальную свечу. Настала полнейшая тишина. Я уснула крепким сном. Ночь промелькнула быстро. Я проснулась только один раз в течение ночи, Я услышала грозное завывание ветра в деревьях. Шел проливной дождь. Я заметила также, что рядом со мной покоится мисс Миллер. Меня разбудил громкий звонок. Все воспитанницы уже поднялись с постели и были заняты своими туалетами. Еще не рассвело. Спальня освещалась двумя сальными свечами. Я очень неохотно рассталась с постелью. В комнате было невыносимо холодно. Дрожа от стужи, я принялась одеваться. Когда умывальная чашка освободилась, я умылась. Правда, мне пришлось долго дожидаться, так как одна чашка приходилась на шесть человек. Снова раздался громкий звонок. Опять выстроились попарно и в том же порядке спустились вниз в общую классную комнату. Мисс Миллер приказала прочесть утреннюю молитву и затем скомандовала «Классы!» Начался страшный шум, продолжавшийся несколько минут. Мисс Миллер то и дело кричала «Тише, не шуметь!». Когда все успокоились, я увидела, что воспитанницы разделились на четыре полукруга у четырех столов. Все держали в руках книги, а на каждом столе лежала толстая книга, похожая на Библию. Вдруг снова раздался звонок, и вслед за тем в комнату вошли три дамы. Они уселись за три стола. а за четвертой села Мисмиллер. Перед нею стояли полукругом самые маленькие девочки, к которым присоединили и меня. Начались уроки. Сначала повторили вчерашние уроки. Затем прочли несколько текстов из Священного Писания. Затем чтение нескольких глав из Библии, отнявшее целый час. В это время совершенно рассвело. Неутомимый колокольчик прозвонил в четвертый раз. Классы снова выстроились попарно и направились в столовую на завтрак. Мне очень улыбалась перспектива съесть что-нибудь. Меня томил страшный голод, потому что накануне я почти совсем ничего не ела. На столах стояли дымящиеся горшочки, но к величайшему моему разочарованию запах этого дыма отнюдь не мог возбудить моего аппетита. Я заметила на лицах всех воспитанниц выражение крайнего недовольства. В задних рядах, где находились взрослые воспитанницы, раздались негромкие возгласы. «Какая мерзость!» — овсянка опять пригорела. «Смирно!» — раздался чей-то голос. Это был голос не Миллер, а старой учительницы. Маленькой смиренной особы, очень мило одетой, но в то же время очень неприятной. Она заняла место на переднем конце одного из столов. На таком же месте за вторым столом уселась другая учительница. Я отчетно искала ту даму, которая разговаривала со мной вчера вечером. Ее в комнате не было. Мисс Миллер уселась на заднем конце того стола, за которым сидела я. Такое же место за другим столом заняла весьма странного вида пожилая дама, учительница французского языка, как я узнала впоследствии. Прочли очень длинную молитву, пропели хором гимн. Затем служанки внесли чай для учительниц, и трапеза началась. Истомленная голодом, я с жадностью принялась за еду, не обращая внимания на вкус того, что я ела. Но когда первые мучительные позывы голода были удовлетворены, то я заметила, что хлебаю какое-то вонючее пойло. Подгоревшая овсянка почти столь же отвратительно, как гнилый картофель. Даже во время голода люди иногда отказываются от такой пищи. Я заметила, что девочки отодвигали свои порции назад, тщетно пытаясь сделать хоть один глоток. Завтрак окончился. Мы прочли благодарственную молитву, решительно не зная, за что мы благодарим, и снова, пропев гимн, вернулись в классную комнату. Я находилась в числе последних пар, выходивших из столовой. и, выходя, заметила, что одна из учительниц взяла горшок с овсянкой и отведала, скорчив гримасу. Она посмотрела на других учительниц, те последовали ее примеру, на лицах их выразилось крайнее неудовлетворение. Одна из них сказала в полголоса, «Отвратительное пойло! Это возмутительно!» До возобновления уроков прошло четверть часа, и в это время в классной комнате произошел форменный бунт. По-видимому, в это время был разрешен громкий разговор, и воспитанницы воспользовались этим правом. Разговор шел исключительно о завтраке, который все поголовно ругали. Бедные. Это было их единственное утешение. Из учительниц в классе была только и мисс Миллер. Некоторые из взрослых воспитанниц образовали группу вокруг нее и, сильно жестикулируя о чем-то, громко говорили с ней. Некоторые из них произносили имя мистера Брокльгерста. Мисс Миллер только качала головой, но не особенно старалась унять негодующих. Без сомнения, она и сама негодовала. Часы пробили девять. Мисс Миллер вышла из толпы окружавших ее девиц и громко крикнула «На места!». Дисциплина восторжествовала. Спустя пять минут вавилонское столпотворение обратилось в полную тишину. Учительницы сели на место, но не приступали к урокам. Они, очевидно, чего-то ждали. Воспитанницы сидели, вытянувшись на скамьях, поставленных вдоль стен. На меня это сборище восьмидесяти девочек произвело странное впечатление. У всех волосы были гладко зачесаны назад, их коричневые платья отличались необыкновенной простотой точно так же, как их коричневые чулки и башмаки. Человек двадцать воспитанниц были девушки совершенно взрослые, даже, можно сказать, не первой молодости. Форменная одежда была им совсем не к лицу. Даже тем, которые отличались красотой, она придавала отталкивающий вид. Я рассматривала их, изредка поглядывая на учительниц. Из числа этих последних мне ни одна не понравилась. В то время, когда я переводила взоры от одной к другой, Вдруг все сразу, словно по команде встали, словно их всех подбросила вверх пружины. Что же случилось? Я не слышала никакой команды и была совершенно поражена. Но прежде чем я успела опомниться, все опять уселись на свои места. Я посмотрела в ту сторону, куда были направлены взоры всех, и увидела ту самую даму, которая встретила меня вчера вечером. Она стояла у камина, в котором пылал огонь. Она спокойно и серьезно смотрела на воспитанниц. К ней подошла мисс Миллер и о чем-то спросила ее. Получив ответ, она вернулась на свое место и громко произнесла «Дежурная первого класса, ступайте и принесите глобус». В ожидании глобуса дама, стоявшая у камина, медленно прошлась по комнате. Надо полагать, что во мне чрезвычайно развито чувство уважения, так как я и поныне не могу забыть, с каким благоговением я следила за ней тогда. Теперь при дневном свете фигура ее представлялась еще более стройной и величественной. Карие глаза, взгляд которых дышал добродушием, и тонкие черные брови еще более выделяли ослепительную белизну ее лица. Согласно моде того времени, ее густые каштановые волосы были завиты в короткие толстые локоны и были стянуты на висках. На ней было платье, сшитое также по моде из темно-фиолетового сукна, обитое черным бархатом. На ее поясе висели золотые часы. Носить часы тогда едва только входило в моду. Чтобы довершить описание, замечу еще, что... Как черты ее бледного лица, так и вся ее фигура и манеры ее отличались необыкновенным благородством. Такова была внешность мисс Темпл. Марш Темпл, как я впоследствии узнала. Директриса Ловуда, а мисс Темпл и была директрисой института, заняла свое место у глобуса, поставленного на стол, подозвала первый класс и начала урок географии. Другие классы занимались другими учительницами. Там шли уроки грамматики, истории и прочего. Это продолжалось час. Затем последовали уроки арифметики и чистописания, а мисс Темпл давала некоторым взрослым ученицам урок музыки. Наконец, пробило двенадцать. Директриса поднялась с места. «Мне нужно сказать ученицам несколько слов». Шум, поднявшийся после урока, мгновенно затих, как только раздался ее голос. «Вам сегодня дали завтрак, который вы не могли есть. Я распорядилась, чтобы вам приготовили холодную закуску. Вам дадут сыр, масло и хлеб». Все учительницы посмотрели на нее с выражением крайнего изумления. «Я беру ответственность на себя», — добавила она, словно угадывая их мысли, — и вышла из комнаты. Вскоре принесли сыр, масло и хлеб к величайшему удовольствию воспитанниц. Затем раздалась команда в сад. У воспитанницы надели некрасивые соломенные шляпы и серые фризовые накидки, и меня нарядили подобным образом. Обширный сад института был окружен столь высокой стеной, что весь внешний мир был совершенно скрыт от наших взоров. Вдоль правой стены была устроена крытая веранда. Многочисленные широкие аллеи сходились у центрального участка, разбитого на множество грядок. Эти грядки обрабатывались самими воспитанницами. Каждой принадлежала одна грядка. Нет сомнений, что летом, покрытые пестрыми цветами, они были очень красивы. Но теперь, в конце января, они представляли собой печальную картину опустошения. Я продрогла. Погода отнюдь не благоприятствовала прогулкам на свежем воздухе. Было очень сыро, но сырости это обуславливалось не дождем, а густым, не спадающим сверху туманом. Дорожки и аллеи были размыты вчерашним дождем и стали вязки. Наиболее крепкие здоровьем воспитанницы бегали и резвились в саду, но на веранде стояла толпа бледных, тощих девушек, боязливо сжавшихся от холода. Туман пронизывал их до костей. В этой толпе то и дело слышался зловещий кашель. До сих пор я еще ни с кем не разговаривала, и никто не обращал на меня особенного внимания. Я стояла в стороне от других. Я уже давно была приучена к одиночеству, и потому это меня нисколько не смущало. Я прислонилась к перилам веранды, укуталась в свою накидку и старалась забыть о мучившем меня холоде и далеко не утолённом куском сыра голоде. Я наблюдала и думала, но мысли мои были крайне неопределенные, и отрывисты. Я едва сознавала, где нахожусь. Вся моя прошлая жизнь в Гетскеде казалась мне чем-то далеким. Настоящее было странно и неясно, а о будущем я не могла составить себе ни малейшего представления. Я стала смотреть на дом. Это было большое здание, одна половина которого была очень старая, а другая выглядела совершенно как новая. Окна этой новой половины были решетчатые. В ней помещалась классная и дартуар. Эта половина походила не то на церковь, не то на тюрьму. Над входом была прибита мраморная доска с надписью Ловуцкий приют». «Эта часть здания воздвигнута Наоми Брокльгерстом из Брокльгерстхолла. Пусть светит ваш светоч перед людьми, дабы они видели добрые дела ваши и прославляли вашего Отца Небесного». Я несколько раз перечитала эту надпись. Я осознавала, что не могу вполне понять ее содержание. Затем я стала думать о значении слова «приют», и старалась найти связь между первой половиной надписи и евангельским текстом. Вдруг за моей спиной раздался сухой кашель. Я обернулась. Я увидела девочку, сидевшую поблизости от меня на каменной скамейке. Она сидела, склонившись над книгой, и была, по-видимому, всецело погружена в чтение. Я стояла так близко от нее, что могла прочесть заглавие книги. А Ласс». «История Расселаса, принца Абиссинского». Это заглавие было мне совершенно незнакомо и показалось столь странным, что я решила расспросить ее. Переворачивая страницу, она случайно взглянула на меня. Я тотчас же спросила, «Интересная книга?» «Мне нравится», — сказала она, помолчав и пристально глядя на меня. «А о чем в ней говорится?» — продолжала я. «Я сама не знаю, каким образом я так расхрабрилась». До сих пор я еще ни с кем не заговаривала первое. Это совершенно противоречило моим привычкам и моему характеру. Но, вероятно, само занятие девочки понравилось мне, так как я сама любила чтение, хотя, конечно, книги, которые я до сих пор читала, никоим образом не могли считаться серьезными. «Вот, посмотри сама», — сказала мне девочка и подала книгу. Я стала перелистывать и убедилась, что содержание расселаса вовсе не в моем вкусе. Там ничего не было о феях, добрых и злых волшебниках. Мелкий узенький шрифт также навевал тоску. Я возвратила ей книгу. Она хотела снова приняться за чтение, но я опять помешала ей. Ты не знаешь, что значит эта надпись над дверью? Что это значит «Ловудский приют»? Это дом, в котором мы с тобой живем. Почему же он называется приютом? Разве он чем-нибудь отличается от других школ? Это благотворительное заведение. Ты, наверное, тоже сирота. У тебя нет ни отца, ни матери. И отец и мать давно умерли. Я их даже не помню. Ну вот, так и все воспитанницы, которых ты здесь видишь, сироты. Наша школа и есть. Приют для воспитания сирот. А разве за нас не платят? Разве нас здесь даром содержат? Нет, за нас родственники платят 15 фунтов стерлингов. «Так почему же это называется благотворительным заведением?» «Потому что 15 фунтов недостаточно для нашего содержания и обучения. Недостающие деньги собираются пожертвованиями». «А кто жертвует?» «Различные благотворители и благотворительницы. Как в этой местности, так и в Лондоне». «А кто такой Науми Брокльгерст? «Это дама, которая выстроила за свой счет вот эту половину дома». А сын ее здесь смотрит за всем и всем распоряжается. «Почему же это?» «Потому что он казначей и управляющий всего приюта. Стало быть, этот дом не принадлежит той высокой стройной даме, которая носит часы и которая велела нам дать сыр и хлеб?» «Мисс Темпл?» «О, нет. Я бы очень желала, чтобы все это принадлежало ей. Она за все отвечает перед мистером Брок и Герстом». «Он закупает всю провизию и всю одежду для нас». «Он здесь и живет?» «Нет, он живет в двух милях отсюда, в великолепном барском доме». «А что, он добрый?» «Он священник, и, говорят, делает много добра». Да, «Так ты говоришь, что стройную даму зовут мисс Темпл? «Да». «А как зовут других учительниц?» «Вон ту краснощеку зовут мисс Смит. Она наблюдает за рукоделием и кроит нам платье и белье». «Мы сами шьем себе платье, белье и накидки. Словом, все». Ту маленькую с черными волосами зовут мисс Котчерт. Она учит грамматики и занимается со вторым классом. Третью, которая ходит в платке, зовут мадам Пьеро. Это француженка из Лиля. Она обучает французскому языку. «А ты их любишь?» «Так себе». Мисс Котчерт вспыльчива. «Ты смотри, не серди ее». «А мадам Пьеро не злая». «Ну, наверное, мисс Темпл добрее всех?» «Мисс Темпл очень умная и добрая. Она здесь начальница, потому что она знает больше, чем другие. Ты уже давно здесь?» «Два года». «Ты сирота?» «Моя мать умерла». «А хорошо тебе здесь?» «Ты слишком много расспрашиваешь. Я хочу читать». В это время раздался звонок, призвавший нас к обеду. Все вернулись в дом. Запах, ощущавшийся в столовой, был немногим лучше того, который щекотал наше обоняние за завтраком. Обед был подан в двух громадных оловянных мисках, из которых шел пар, сильно отдававший прогорклым салом. В мисках была похлебка из картофеля и подозрительного вида шматов мяса. Каждая воспитанница получила довольно большую порцию этого замечательного блюда. Я ела сколько могла, в тайне, утешая себя надеждой, что впоследствии нас будут кормить лучше. После обеда мы отправились в классную. Снова начались уроки. Они продолжались до пяти часов. Единственным выдающимся событием в это время стало то, что мисс Котчерт обрушилась на ту девочку, с которой я разговаривала в саду, за незнание урока истории. Она заставила ее стоять посредине комнаты. Это наказание казалось мне в высшей степени позорищем у особенности для такой большой девочки, которой можно было дать лет тринадцать. Я думала, что она заплачет по меньшей мере, но, к моему великому изумлению, она, нисколько не смутясь и даже не покраснев, встала на указанное место. Все взоры были устремлены на нее. «Как она может?» Так спокойно относиться к своему унижению?» — подумала я. «Будь я на ее месте, я бы в эту минуту пожелала провалиться сквозь землю, а она стоит, как ни в чем не бывало. Она как будто думает о чем-то другом, и действительность ее не интересует. По ее глазам было видно, что она живет только прошлым, только воспоминаниями. Мне очень захотелось узнать, что это за девочка, и поближе познакомиться с ней». Около шести часов нам дали по маленькой чашке кофе и по кусочку черного хлеба. Я с восторгом выпила кофе и съела хлеб. Но мне этого было мало, я все еще была голодна. После получасового отдыха началось приготовление уроков. В заключении снова появились овсяный пирог, кувшины с водой и молитвы. Как и вчера, мы парами поднялись в спальню. Таков был первый день моего пребывания в Ловуде.